Глава первая. Мудро устроенные маленькие существа. Так как же они устроены, эти маленькие создания, с которыми мы делим планету? В этой главе мы представляем краткий курс энтомологии, из которого вы узнаете о строении насекомых, и что насекомые, несмотря на скромные размеры, умеют считать, учиться и узнавать друг друга и нас. Шесть ног. Четыре крыла и две антенны. Что же такое насекомое? Если вы сомневаетесь, начните с простого правила. Посчитайте ноги. Большинство насекомых имеют шесть ног, которые прикреплены к груди и среднему отделу тела. Следующий шаг — проверьте, есть ли у маленького создания крылья. Они также расположены на груди. У большинства насекомых четыре крыла — Два передних и два задних. Таким окольным путем вы пришли к важной характеристике насекомых. Их тело разделено на три отдела. Как одни из представителей типа членистоногих, насекомые состоят из многих сегментов или члеников. У насекомых они слились в три достаточно заметных отдела — голову, грудь и брюшко. Границы сегментов хорошо заметны на поверхности тела у многих насекомых, как будто их порезали чем-то острым, и именно это дало название классу. Латинское слово «инсекта» — «насекомые» — происходит от глагола «инсекара», что означает «рассекать». Передний отдел тела — голова — не сильно отличается от нашей головы. На ней присутствуют и рот, и важнейшие органы чувств — глаза и антенны. Антенн у насекомых больше двух не бывает, а вот количество и вид глаз может сильно отличаться. И один важный момент. У насекомых зрительные структуры не обязательно располагаются на голове. У самцов одного из видов бабочек парусника ксута. На пенисе расположены особые фоторецепторы. Самец использует их для правильного расположения брюшка при спаривании. У самки Ксута такие фоторецепторы расположены на яйцекладе, благодаря чему она контролирует, чтобы яйца были отложены в правильное место. Если голова насекомых является сенсорным отделом, то средний отдел тела грудь отвечает за перемещение. Большую часть этого отдела занимают крупные мышцы, которые необходимы для движения крыльев и ног, Стоит отметить, что в отличие от всех других животных, которые могут летать или плавать, птиц, летучих мышей, белок-летяг, летучих рыб, крылья насекомых не происходят из видоизмененных конечностей. Это отдельный двигательный аппарат, который существует в дополнении к ногам. Брюшко, задний отдел тела, который обычно является самым крупным, отвечает за размножение и заключает в себе основную часть пищеварительной системы насекомого. Сзади обычно происходит выделение экскрементов. Но есть и исключения. Малюсенькие личинки-орехотворки, обитающие в галлах разросшейся ткани, которую растения образуют вокруг них, очень хорошо воспитаны. Нельзя испражняться в собственном гнезде, а так как они заперты в однокомнатной квартире без туалета, приходится терпеть. Только после окончания стадии личинки их кишечник соединяется с задним проходом. Жизнь беспозвоночного. Насекомые — это беспозвоночные животные, то есть животные без позвоночника, скелета и костей. Их скелет находится снаружи. Твердый, но в то же время легкий хитиновый экзоскелет защищает мягкие внутренности от внешних воздействий. Снаружи они покрыты слоем воска, который защищает от самого страшного для всех насекомых – высыхания. Несмотря на маленький размер насекомых, поверхность их тела относительно велика по сравнению с их маленьким объемом, а значит, есть риск, что драгоценные молекулы воды испарятся и насекомые засохнут. Тонкий слой воска очень важен для сохранения каждой капли воды. Тот же материал, который образует экзоскелет вокруг тела, образует и ноги, и крылья. Ноги состоят из прочных трубочек с рядом суставов, позволяющих бегать, прыгать, плавать и копать. Однако наружный скелет имеет несколько недостатков. Как вы сможете расти и развиваться, если вы ограничены таким образом? Представьте дрожжевое тесто в средневековых доспехах. Оно поднимается и бродит до тех пор, пока есть возможность, но насекомые нашли выход. Новые доспехи, сначала мягкие, образуются под старыми. Старые жесткие доспехи лопаются, и насекомые избавляются от своей кожи примерно так, как вы снимаете с себя поношенную рубашку. Теперь самое время в прямом смысле раздуться, чтобы как можно больше расширить новые мягкие доспехи до того, пока они не станут твердыми. Ведь когда новый хитиновый экзоскелет затвердеет, возможность роста исчезнет до того момента, пока новая смена внешнего покрова не откроет новые возможности. Если вам кажется, что это очень сложно, то учтите, что процесс основательной смены экзоскелета обычно происходит только в начале жизни насекомых, на стадии личинки. Час превращений. Всех насекомых можно разделить на два типа. Те, кто меняется постепенно с помощью смены верхнего покрова, и те, кто меняется резко. В период перехода из детства во взрослую жизнь изменения называются метаморфозом или превращением. Первые, например, стрекозы, кузнечики, тараканы и клопы меняют свой внешний вид постепенно по мере роста. Это немного напоминает людей, только нам не нужно сбрасывать всю кожу, чтобы расти. Первая детская стадия у этих насекомых называется нимфой. Нимфа растет, меняя свой экзоскелет несколько раз. Количество линек варьируется от вида к виду, но часто их бывает от трех до восьми. И становится все более похожей на взрослое насекомое Когда нимфа переживает последнюю линьку, она превращается во взрослое насекомое с действующими крыльями и половыми органами. Другие насекомые проходят через полное превращение. Почти волшебные изменения от ребенка к взрослому. В человеческом мире, чтобы найти подобное превращение, нам нужно обратиться к сказке или фантазии, как лягушка превращается в принцессу при поцелуе или Минерва МакГонагал, превращающаяся в кошку. Но насекомые в своем превращении не нуждаются ни в поцелуях, ни в колдовстве, гормоны управляют метаморфозом и контролируют половое созревание. Вначале яйцо превращается в личинку, которая совершенно не похожа на то, что должно получиться в конце. Обычно личинка похожа на бледный удлиненный пакет с ортом с одной стороны и анусом с другой. Правда, существуют некоторые приятные исключения. Многие личинки бабочек. Личинка проходит несколько линик и становится больше с каждым разом, но в целом меняется не сильно. Волшебство происходит на стадии куколки. находясь в покое Насекомое переживает волшебное превращение из безликого, простейшего организма в необычайно сложного и удивительно сконструированного индивида. Внутри формируется взрослое насекомое, подобно тому, как из деталей конструктора разбирается и снова собирается фигурка Лего. В конце концов покровы куколки лопаются, и появляется невероятно прекрасная бабочка. Так говорилось в моей любимой книжке под названием Маленькая гусеница-алдримет. Личинка и взрослые насекомые не только выглядят и устроены по-разному, но также могут радикально отличаться питанием и средой обитания. Полное превращение гениально и, безусловно, является самым удачным вариантом. Большинство видов насекомых на Земле, около 85%, проходят через такой полный метаморфоз. Это доминирующие группы насекомых, такие как жуки, пчелы, осы, бабочки, мухи и комары. Самое гениальное состоит в том, что питание и среда обитания в детском и взрослом возрасте резко отличаются, а насекомое может максимально сосредоточиться на том, что важно на каждом этапе жизни. Личинки превращаются в машины для потребления еды, и накопление энергии и рост являются самой важной их задачей. Пока организм находится в коконе, вся накопленная энергия расходуется и инвестируется в совершенно новое существо, летающее создание, сосредоточенное на размножении. То, что существует связь между личинкой и взрослым насекомым, было известно еще со времен древних египтян, но люди не понимали, что происходит. Некоторые считали, что личинка — Это потерявшийся зародыш, который передумал и вернулся обратно в яйцо в виде кокона, чтобы в конце концов родиться. Другие же утверждали, что личинка и взрослая насекомое два совершенно разных индивида, один из которых умирал, чтобы возродиться в новой форме. Только в 1600 году голландец Ян Свамердам смог с помощью микроскопа показать, что личинка и взрослое насекомое один и тот же индивид. Используя микроскоп, он установил, что, аккуратно вскрыв личинку, под кутикулой можно обнаружить узнаваемые органы взрослого насекомого. Свамер Дам очень любил демонстрировать свое владение скальпелем и микроскопом перед публикой. Он умело снимал кожу с гусеницы тутового шелкопряда и под ней находил зачатки крыльев с характерным рисунком жилок. Тем не менее, эти познания еще долгое время не были общедоступными. Чарльз Дарвин в своем дневнике рассказывал о немецком ученом, которого обвинили в ересе в Чили в 1830-х годах из-за того, что он мог превращать личинки в бабочек. И до сих пор ученые обсуждают, как же возник метаморфоз. К счастью, мир и сейчас полон загадок. Как мы назовем пчелу? для того, чтобы сохранить порядок в классификации маленьких существ, люди разделили их на группы, основываясь на близости их родства. Это весьма сложная система, которая начинается с царства. Царство делятся на типы. Далее следуют классы, отряды, семейства, роды, и, наконец, мы приходим к виду. Давайте рассмотрим обыкновенную стрекозу как пример. Этот вид принадлежит царству животных, типу членистоногих, классу насекомых, отряду стрекозы, семейству настоящие стрекозы, роду сжато брюхи и виду обыкновенная стрекоза. У всех видов имя состоит из двойного латинского названия. Первая часть говорит о том, к какому роду принадлежит этот вид, а вторая часть обозначает, собственно, вид. Эта система была предложена шведским ученым Карлом Линнеем в XVIII веке, и благодаря ей биологи знают, что они говорят об одном виде, даже когда они общаются с учеными из других стран и на разных языках. Обыкновенная стрекоза получила название симпетром вульгатум. Иногда можно догадаться о значении латинского слова «вульгатум» или «вульгарис», обозначает «обычный», от него же происходит слово «вульгарный». Иногда латинское название дает понять, как насекомое выглядит, например, пчела Стенурелла нигра, где нигра описывает черный цвет в окраске этого вида. В других случаях имя может быть заимствовано из мифологии, как в случае с красивой бабочкой дневной павлини-глаз «аглаис-ио». Ио была одной из возлюбленных Зевсов, и ее честь также назван один из спутников Юпитера. Случается, что энтомологи, которые вынуждены дать название более чем миллиону видов насекомых, совсем распоясываются и называют их в честь любимого артиста, как, например, слепень Скаптиа Бейонсе в честь певицы Бейонсе или героя любимого фильма, как осы Полемистус Чубакка, Полемистус Вадери, и полемистус Йода, в честь героев Звездных войн. Иногда в имени запрятана игра слов, которую можно обнаружить, только произнеся название вслух. Только попробуйте произнести имена жуков с английским произношением «джеллибейн» и «джеллифиш» или название паразитов «херцлукинача» и их родственников «херцтуя». В мире насчитывается около 30 отрядов насекомых. Жёсткокрылые жуки, перепончатокрылые, чешуекрылые бабочки, двукрылые и полужесткокрылые — пять самых крупных отрядов. Другие отряды — это, к примеру, стрекозы, тараканы, термиты, прямокрылые кузнечики и сверчки, ручейники, веснянки, подёнки, трипсы, вши и блохи. Жёсткокрылые или жуки — самый крупный отряд в мире. Жуки отличаются тем, что их передние крылья жесткие и образуют защитный панцирь над спиной. В остальном они очень различаются по внешнему виду и среде обитания. Живут и на суше, и в воде. Существует более 170 семейств жуков. Одни из самых крупных по количеству видов семейств это долгоносики, усачи, пластинчатоусы, листоеды, жужелицы – коротко-надкрылые и златки. Всего известно около 400 тысяч видов жуков. Отряд перепончатокрылых включает таких известных насекомых, как муравьи, пчелы, шмели и осы, многие из которых социальные живут колониями с большим количеством рабочих особей и одной или несколькими матками. Отряд также включает в себя ряд менее известных сидячебрюхих и множество видов паразитов. На сегодняшний день в этом отряде более 150 тысяч видов, но количество постоянно увеличивается, и вполне возможно, что этот отряд самый многочисленный из всех насекомых. Отряд бабочек называют крылые потому что на крыльях бабочек мелкие чешуйки лежат, словно черепица на крыше. В мире более 180 тысяч видов бабочек, но многие очень малые и почти незаметны. Самые известные виды принадлежат дневным бабочкам, среди них в Норвегии мы встречаем около 100 больших и активных в дневное время бабочек, которые часто могут похвастать разноцветными узорами. В народе маленьких и активных ночью бабочек называют молью, а больших ночных бабочек — мотыльками. Двукрылые включают в себя такие виды, как мухи, слепни, комары, мошки и комары-долгоножки. Как понятно из названия, у них только одна пара крыльев, тогда как у большинства насекомых обычно четыре крыла. У двукрылых задние крылья превратились в жужальца, два выроста в форме клюшки, которые помогают им балансировать при полете. В мире известно по крайней мере 100 тысяч видов двукрылых. Название полужесткокрылые малоизвестно для большинства обывателей, хоть этот отряд и состоит из более чем 70 тысяч видов. Он делится на три основные группы – клопы, цикады и груда хоботные. Их ротовые органы имеют форму заостренного хоботка, которым они всасывают пищу. Часто это сок растений, но многие из них хищники или кровососущие. Клопы походят на жуков по форме тела, но их можно отличить по щитку-треугольнику на спине. Возможно, вам случалось в лесу почувствовать неприятный запах, выделяемый при испуге настоящим щитником. Цикады больше похожи по форме на лягушек и могут прыгать. Груда хоботные включают в себя тлей, известных многим садоводам и гораздо менее известных щитовок, у самых которых нет ни ног, ни крыльев, и они неподвижно сидят на растении под защитой щитка. Ну и давайте уточним, пауки — это не насекомые. Они принадлежат к тому же типу членистоногих, но к другому классу, называемому паукообразные, вместе с клещами, скорпионами и сенокостцами. Сколопендры и мокрица тоже не являются насекомыми. Если принять во внимание самый простой признак, можно заметить, что у них слишком много ног, так что они принадлежат другим классам членистоногих, многоножкам и ракообразным соответственно. Кроме того, даже маленькие очаровательные ногохвостки не являются насекомыми, несмотря на то, что у них шесть ног. Впрочем, исследователи насекомых не против общества других членистоногих и о ногохвостках и паукообразных часто рассказывают вместе с насекомыми. Мы поступим так же и в нашей книге. Дышать через трубочку. У насекомых нет легких, и они не дышат через рот, как мы. Вместо этого они дышат через отверстия, находящиеся по бокам тела. От отверстий внутрь тела проходят разветвленные трубочки трахеи, воздух наполняет их, и кислород перемещается в клетки тела. Поэтому насекомым не нужно использовать свою кровь для обогащения кислородом конечностей и костей. Но им все же необходимо что-то наподобие крови, называемой у насекомых гемолимфой, для передачи питательных веществ и нейромедиаторов в ткани и для транспортировки продуктов жизнедеятельности из них. Так как кровь насекомых не транспортирует кислород, нет необходимости в железосодержащих красных кровяных тельцах, которые окрашивают кровь млекопитающих в красный цвет. Гемолимфа обычно прозрачная, желтоватая или зеленая, Именно поэтому во время поездки теплым летним вечером переднее стекло автомобиля не выглядит прозрачным. Разбившиеся о него насекомые оставляют желто-зеленые следы. У насекомых нет кровеносных артерий. Вместо этого гемолимфа передвигается свободно между всеми внутренними органами от лапок до крыльев. Чтобы гемолимфа циркулировала, у насекомых есть что-то наподобие сердца. Это спинной сосуд, вытянутая трубка, проходящая вдоль спины, с мускулатурой и отверстиями по бокам. Сокращение мышц приводит к тому, что гемолимфа передвигается от задней части тела к передней, изливаясь в мозг. В мозге происходит обработка всех сигналов, поступающих от органов чувств. Сигналы из внешнего мира в виде запаха, звука или изображения очень важны для того, чтобы найти пищу, избежать врагов и найти полового партнера. Несмотря на то, что насекомые обладают теми же основными органами чувств, что и мы, они воспринимают свет, звук, запах, они могут чувствовать вкус, и у них есть осязание, большинство их органов чувств построены совсем по-другому. Давайте взглянем на них поближе. Язык запахов у насекомых. Для многих насекомых обоняние очень важно, но у них нет носа. Вместо этого они в первую очередь воспринимают запах антеннами. Некоторые насекомые, например, особи мужского пола у бабочек, имеют большие перистые антенны, при помощи которых могут почувствовать запах самки даже в очень маленькой концентрации за несколько километров. Насекомые общаются между собой различными способами с помощью запаха. С помощью молекул запаха Они могут передавать различную информацию друг другу, начиная от объявления о знакомстве типа «Одинокая дама ищет привлекательного мужчину» до гастрономического сообщения у муравьев. Следуйте по этой пахучей дорожке, и вы дойдете до вкусной капли варенья, лежащей на кухонном столе. Например, жукам короедам не нужны мессенджеры, чтобы сообщить друг другу, где проходит вечеринка. Когда кто-то находит старую ель, Они созывают своих сородичей с помощью языка запахов. Таким образом, им удается собрать достаточное количество короедов, чтобы победить ослабленное живое дерево, которое закончит свои дни, став детским садом для тысячи маленьких короедов. Большинство подобных ароматов нам недоступны, мы не можем их почувствовать. Но если вам удастся прогуляться под кронами старых деревьев в Тонсберге поздним летним вечером, вам может посчастливиться, ощутить прелестнейший аромат персика. Это отшельник обыкновенный, один из самых крупных и редких видов жуков в Норвегии, который привлекает к себе пару с соседнего дерева. Он использует вещество с не самым романтичным названием гамма-декалактон, де вещество, которое мы производим в лабораториях и используем в косметике и в качестве пищевого ароматизатора. Этот аромат приносит большую пользу отшельнику, ведь этот жук очень большой и массивный, поэтому редко летает, по крайней мере, на дальние расстояния. Он живет в старых трухлявых деревьях, где личинки питаются сгнившей древесиной. Жук-отшельник — настоящий домосед. Исследование, проведенное шведскими учеными, показало, что большинство взрослых жуков-отшельников проживали в том же дереве, где они и родились. Такое отсутствие авантюризма не облегчает поиск новых трухлявых деревьев, в которые можно переселиться. А тот факт, что в условиях современного лесопользования и земледелия найти подобные деревья стало еще труднее, только усложняет жизнь отшельника. Так что сейчас этот вид жуков обитает только в единственном месте в Норвегии, в центре города Тонсберга. Обманчивые женщины в цветочном одеянии. Растения давно поняли, что запах для насекомых очень важен. Миллионы лет совместной эволюции привели к удивительному взаимодействию. Самый большой цветок в мире, рафлезия, опыляется лесными мухами. В этом случае, используя язык современной парфюмерии, аромат теплого летнего солнца, встречающего вечернюю прохладу с нотками амбры и чувственной ванили, принесет мало пользы. Напротив, Если вы хотите пригласить в гости лесных мух, вы должны кричать на их языке, поэтому самый большой цветок в мире воняет, как дохлое животное, пролежавшее в джунглях не один день на жаре. Аромат гниющего мяса просто неотразим, если вы — лесная муха. Чтобы найти примеры цветов, разговаривающих на языке насекомых, не обязательно отправляться в джунгли. Офрис — насекомоносная, редкий охраняемый вид орхидей, который растет в различных частях Норвегии. Он цветет удивительными буро-синими цветами, которые на вид похожи на самку роющей осы. Эти красивые формы дополняются подходящим запахом, цветок пахнет, как сама самка осы во время периода спаривания. Что же делает одурманиной недавно вылупившийся самец осы, у которого в его короткой жизни только одно на уме? Его обводят вокруг пальцы и он пытается спариться с цветком. Ничего из этого не получается, и он летит к следующей самке, как он думает, и предпринимает следующую попытку, без особого успеха и там. Он не знает, что во время тщетных попыток сватовства на него налипли маленькие желтые стебельки с шариками на конце, похожие на антенны марсианина. Это пыльца — офрис насекомоносный. Таким образом, флирт самца, роющей осы, способствует опылению цветков. Если вы обеспокоены судьбой этого бедного самца, не волнуйтесь. Настоящие самки вылупляются на несколько дней позже, чем самцы. И тогда уже дело пойдет, так что дальнейшее существование и офрис насекомоносной и роющей осы будет обеспечено. Уши на коленях Для насекомых очень важно общаться с помощью запаха, особенно во время спаривания. Но некоторые при поиске партнёра опираются на слух. Кузнечики поют не для того, чтобы создать у нас летнее настроение, а чтобы найти себе даму. Чаще именно самец зовёт самку, так же, как и среди птиц самцы являются самыми активными певцами. Вы когда-нибудь слышали раскатистые переливы цикад в южных краях? Подумайте, если бы дамы тоже пели, Звука было бы в два раза больше. Но, как гласит древнегреческая пословица, цикады счастливчики, ведь их женщины не мы. Кстати, самки благодаря молчанию меньше рискуют жизнью. Пение манит не только любвеобильных сородичей. Страшные паразиты сидят в засаде, прислушиваются и подкрадываются, чтобы отложить свои крохотные яйца на солисти. И, несмотря на то, что это выглядит достаточно безобидно, для певца наступает конец. Яйцо вылупляется, и оттуда появляется голодная личинка, которая поедает цикаду изнутри. У насекомых уши располагаются в самых неожиданных местах, но редко на голове. Органы слуха у насекомых могут находиться на ногах, на крыльях, на груди или на брюшке, и даже во рту у некоторых видов бабочек. Органы слуха насекомых разнообразны, и, несмотря на то, что все они имеют крошечный размер, Некоторые имеют удивительное строение. У одного из видов есть вибрирующая мембрана наподобие малюсенького барабана, у которого тонкая кожа вибрирует каждый раз, когда волны звука доносятся до нее. Она не сильно отличается от нашей барабанной перепонки. Насекомые также могут чувствовать с помощью различных рецепторов, находящихся внутри маленьких волосков, которые улавливают вибрацию. У комаров и плодовых мушек такие рецепторы есть на антеннах, а у гусениц чувствительные волоски, нередко покрывающие все тело. С помощью этих волосков они слышат и осязают. Некоторые органы слуха могут воспринимать звуки, идущие издалека, в то время как другие воспринимают звуковые волны только на очень коротком расстоянии. Само понятие «слышать» очень относительно, например, воспринимать вибрацию от травинки, на которой ты сидишь, это слышать или осязать. Если размером насекомое не вышло, оно может использовать усилитель, благодаря которому звук усилится многократно. Жуки-точильщики, которых в народе называют «часами смерти», пользуются этим. В старину люди верили, что этот звук предупреждал о приближающейся смерти, но объяснение этого феномена намного прозаичнее. Личинки этих жуков живут в сухой древесине, часто в мебели или стенах деревянных домов. Взрослые особи здесь же находят себе полового партнера, ударяя головой о стенки ходов в древесине. Звук проходит сквозь дерево, и его слышим и мы, и жуки. Он напоминает тикающие часы или нетерпеливое постукивание пальцев по столу. В народе считалось, что эти звуки предвещают чью-то смерть, часы, отсчитывающие последние минуты жизни. В реальности эти звуки чаще были слышны в тихих домах, в таких, где люди молча сидели у постели умирающего человека. Самый громкий музыкант. Звуки некоторых других насекомых мы слышим очень хорошо даже среди бела дня, например, песни цикад. Однако цикады не самые громкие насекомые. Если мы сделаем поправку на размер, то первое место займет двухмиллиметровое насекомое, живущее в воде. Мужские особи, клопов, гребляков конкурируют за женское внимание при помощи музыки. Но как же петь любовные серенады, когда ты водяной клоп размером с зернышко? Маленький гребляк играет сам на себе, используя брюшко как струны, а пенис как смычок. Пару лет назад группа ученых использовала подводные микрофоны для записи песен самцов этих гребляков. Первая запись серенады гребляков стала реальностью. И каким же хитом она оказалась? Средний уровень звука в 79 децибел исходящий от букашки, величиной в 2 мм на суше соответствует гудку электровоза товарного поезда на расстоянии 15 метров. На самом деле, сравнивать звук в воде и в воздухе не совсем верно. Возможно, в конце концов окажется, что гребляк — не самое громкое насекомое на Земле. Но мы не можем игнорировать тот факт, что он играет музыку своим пенисом. Язык на ногах. Представьте себе, что вы можете прогуляться летом по лесу босиком и ощутить вкус черники, просто наступая на нее. На это способна домашняя муха. Она чувствует вкус своими лапками. И мухи удивительно чувствительны. Они в сто раз более чувствительны к сахару, чем мы с нашим языком. Но у домашних мух есть и некоторые недостатки. У них нет зубов, поэтому они не могут питаться твердой пищей. Они обречены всю жизнь придерживаться жидкой диеты. Что же тогда делать бедной мухе, когда она садится на что-то вкусненькое, например, на ваш бутерброд? Она превращает еду в смузи с помощью пищеварительных ферментов. Это означает, что муха должна срыгнуть немного желудочного сока на вашу еду. Это не очень приятно, ведь бактерии с ее предыдущей трапезы могут попасть на ваш бутерброд. Но мухе повезло, теперь она может заглотить еду. Ротовой аппарат домашних мух напоминает насадку пылесоса на короткой ручке. Все это присоединено к подобию насоса, находящегося в голове, который втягивает разжиженную пищу. Именно ужасные манеры домашней мухи и ее весьма разнообразное меню, включающее в себя навоз животных, делают ее распространительницей заразы. Сама по себе муха не опасна, но она, словно использованная игла шприца, может переносить заразу. И если призадуматься то хорошо, что мы, люди, пользуемся языком, чтобы попробовать пищу, а не ногами. Кусты черники — это одно, а вот чувствовать вкус стелек теплых ботинок на протяжении всей зимы совсем не хотелось бы. Многогранная жизнь. Органы чувств насекомых соответствуют их потребностям. В то время как стрекозам и мухам необходимо острое зрение, насекомые, живущие в пещерах, могут быть абсолютно слепыми. Насекомые, которые тесно взаимодействуют с цветущими растениями, например, пчёлы, могут различать цвета. Но шкала цвета смещена вверх, то есть они не видят красный цвет. Зато они, в отличие от нас, могут видеть ультрафиолетовое излучение. Это означает, что многие цветы, которые для нас выглядят совершенно однотонными, например, подсолнух, имеют явно выраженный рисунок для пчелы, часто в форме посадочных полос – показывающих дорогу к нектару внутри цветка. Сложные или фасеточные глаза насекомых состоят из множества простых глаз. Омматидиев. Мозг собирает все маленькие картинки вместе, и так образуется большое мозаичное изображение, но оно крупнозернистое и расплывчатое. Его можно сравнить с фотографией с низким разрешением, которую вы пытаетесь увеличить на экране вашего компьютера. Существует множество причин, по которым насекомые не могут получить водительские права. И одна из них — слабое зрение. Они никогда в жизни не смогли бы увидеть знак на расстоянии 20 метров. В их оправдание нужно отметить, что зрение у насекомых прекрасно приспособлено к условиям жизни. Взгляните, например, на вертячек. Это черные блестящие жуки, снующие по поверхности наших озер. Глаза у них разделены на две части, расположенные под разным наклоном. Одна пара, чтобы четко видеть под водой и не попасть в пасть голодного окуня, а другая пара, чтобы хорошо видеть над водой и найти себе еду на поверхности. Насекомые могут увидеть особенность дневного света, которую люди увидеть не в состоянии – поляризованный свет. В данном случае играет роль то, в каком месте свет преломляется, и он изменяется при отражении в атмосфере или от гладкой поверхности, как вода. Не углубляясь в физику, достаточно сказать, что насекомые пользуются поляризованным светом как компасом для ориентировки. Мы можем разглядеть поляризованный свет только когда надеваем поляризационные очки, чтобы нас не слепил отраженный свет. В дополнение к фасеточным глазам у насекомых могут встречаться простые глазки, чья основная функция различать свет и темноту. При следующей встрече с осой посмотрите ей прямо в лицо и обратите внимание, что у нее, кроме фасеточных глаз с обеих сторон головы, есть три простых глазка, расположенных треугольником на лбу. Самые опасные охотники в мире наблюдают за вами. Что касается зрения, приспособленного к повседневной жизни насекомого, то в этой категории особенно преуспела стрекоза. Ведь именно благодаря зрению это насекомое считается одним из самых эффективных хищников. Конечно, охота стаи львов — это впечатляющее зрелище, но ему удается завалить жертву только в одном случае из четырех. Даже белая акула со своей наводящей страх улыбкой в 300 зубов терпит неудачу в половине своих атак. Стрекоза же — смертельно опасный охотник. Она настигает добычу в 95% атак. Здесь мы имеем в виду представителей семейства настоящих стрекоз или либелюлиды из-под отряда разнокрылых стрекоз, а не саптера, которые сидят с расправленными крыльями. Они их более нежных сестер, равнокрылых стрекоз, зигоптера, которые в спокойном состоянии складывают крылья вдоль тела. Одна из причин того, что стрекоза настолько успешная охотница, ее абсолютное превосходство в воздухе. Все четыре крыла могут двигаться независимо друг от друга, что нетипично для насекомых. Каждым крылом управляет набор мышц, который регулирует частоту и направление. Благодаря этому стрекоза может лететь задом наперёд и вверх ногами попеременно зависать в воздухе и разгоняться до скорости до 50 км в час. Неудивительно, что американские вооружённые силы черпают своё вдохновение в анатомии стрекозы при разработке новейших дронов. Однако зрение тоже является существенной причиной успеха. Вероятно, нет ничего удивительного в том, что она так хорошо видит, если вся голова стрекозы состоит из глаз. Каждый глаз состоит из 30 тысяч маленьких глазков, омматидиев, которые способны различать не только цвета, но и ультрафиолетовый и поляризованный свет. А так, как глаза похожи на шары, стрекозы могут видеть практически все, что происходит вокруг них со всех сторон. Их мозг тоже настроен на суперзрение. Когда мы видим картинки, быстро идущие друг за другом, если их больше 20 в секунду, мы будем воспринимать их как перетекающее движение, фильм. Стрекоза же может различить до 300 отдельных картинок в секунду, и воспринять каждую из них. Другими словами, не стоит дарить стрекозе билет в кино. Там, где вы увидите кино, стрекоза увидит отдельные слайды. Мозг стрекозы способен долго фокусироваться на определенном предмете в этом огромном количестве зрительных образов. Они обладают выборочным вниманием, которое не присуще другим насекомым. Представьте, что вы плывете по морю в лодке и замечаете впереди другую лодку, которая находится под определенным углом. Если вы сможете удержать лодку под тем же самым углом, вы в конце концов встретитесь. Подобно этому стрекоза может зафиксировать свое внимание на добыче и координировать скорость и направление, чтобы в итоге насладиться удачной охотой. Ведь недостаточно просто иметь хорошо развитые органы чувств. Необходимо обладать мозгом, который способен обрабатывать всю поступающую информацию, искать нужные взаимосвязи и детали, посылать правильные сигналы разным частям тела. И несмотря на то, что у насекомых крошечный мозг, мы вскоре поймем, что они умнее, чем мы думаем. Обратись к муравью за мудростью. Карл Линней, известный шведский биолог, который систематизировал все виды живых существ, поместил насекомых в отдельную группу, в частности потому, что считал, будто у насекомых нет мозга. Возможно, в этом нет ничего удивительного, ведь если вы оторвете голову у плодовой мушки, она сможет жить почти нормальной жизнью еще несколько дней. Она сможет летать, ходить и даже вступать в половой контакт. В конце концов, она, естественно, умрет от голода, так как без рта не сможет есть. Дело в том, что у мушки не один мозг, находящийся в голове, а нервная цепочка, проходящая через все тело, с маленькими мозгами, находящимися в каждом сегменте тела. Благодаря этому многие функции управляются вне зависимости от наличия головы. Умны ли насекомые? Все зависит от того, что мы считаем умом. Как утверждает организация интеллектуалов МЭНСа, ум — это способность воспринимать и анализировать информацию. Вряд ли кто-то будет выступать за то, чтобы у насекомых было право на членство в МЭНСе, но насекомые не перестают нас удивлять своими способностями к обучению и анализу. Вещи, на которые, как мы считали, способны более крупные животные с позвоночником и действительно большим объемом мозга, оказались доступными и для наших маленьких друзей. Однако существуют большие различия между насекомыми. Насекомые со скучной жизнью и простыми привычками наименее умны. Чтобы спокойно сидеть в шерсти у животных и сосать их кровь всю жизнь, смекалка не требуется. Однако пчелам, осам, муравьям приходится быть сообразительными. Самые умные насекомые – это те, кто вынуждены искать пропитание в разных местах и при этом тесно связаны друг с другом в своем сообществе. Эти маленькие существа должны постоянно принимать решения, вот то желтый – этот цветок со сладким нектаром или же голодный паук – бокоход. Смогу ли я перенести эту сосновую иголку сам, или мне надо позвать на помощь? Нужно ли мне выпить глоток этого нектара самому, чтобы у меня были силы работать дальше, или отнести его домой к матке? Насекомые с социальными навыками распределяют рабочие обязанности, делятся опытом и разговаривают друг с другом путем сложных действий. Это все требует умственных усилий. И результаты очень впечатляющие. Чарльз Дарвин говорил, мозг муравья есть одна из самых удивительных в мире совокупностей атомов материи, может быть более удивительная, чем мозг человека. И он изрек это до того, как мы узнали все то, что мы знаем сегодня, что муравей способен передавать свои познания другим муравьям. Раньше считалось, что способность передавать знания свойственна исключительно людям. Но выяснилось, что муравьи тоже могут обучать друг друга. Способность передавать знания долго рассматривалась как свойственная исключительно человеку. Научение отличается от других способов общения тремя специфическими требованиями. Это должно быть действие, которое происходит только в ситуации, когда учитель встречает не знающего ученика. Учитель должен нести определенные затраты, и ученик должен научиться быстрее, чем если бы не было процесса обучения. Понятие используется по отношению к коммуникации и стратегии, и танец пчел, который отражает в большей степени процесс, не считается обучением. Однако выяснилось, что муравьи способны обучать других муравьев через процесс, который получил название «бега в тандеме». Бег в тандеме заключается в том, что более опытный муравей показывает путь к еде. Это относится к одному европейскому виду муравьев — темноторакс альбипенис которые используют такие ориентиры, как деревья, камни и прочее, в дополнении к следу из запаха, чтобы запомнить дорогу от муравейника до источника пропитания. Для того, чтобы остальные муравьи смогли найти пищу та, все муравьи-работники-самки, что знает дорогу, должна ее показать. Учительница бежит впереди, показывая дорогу, но постоянно останавливается и ждет ученицу, которая бежит медленнее, скорее всего, потому что она одновременно запоминает ориентиры, которые они проходят. Когда ученица готова, она дотрагивается до учительницы антеннами, и поход продолжается дальше. Таким образом, данное поведение удовлетворяет всем трём критериям, которые предъявляются к настоящему обучению. Действие совершается только в том случае, Когда учитель встречает необученного ученика, учитель несет определенные затраты, должен остановиться и подождать, и ученик учится быстрее, чем если бы он совершал действия сам. С недавних пор шмели заслужили место в этой почетной маленькой группе животных, способных обучать различным фокусам своих сородичей. Шведские и австралийские ученые научили шмелей тянуть за шнур, если они хотели получить нектар. Они создали искусственные голубые цветы в форме пластикового диска, которые наполнили сахарным сиропом. Они были покрыты прозрачными пластинами из оргстекла, и только дернув за шнур, прикрепленный к искусственному цветку, можно было добраться до сиропа. Если ученые просто выпускали необученных шмелей на цветки, шмели ничего не понимали. Ни один шмель не тянул за шнур. Хорошее начало. Затем шмелей познакомились с цветками, чтобы они узнали, что там есть награда. Потихоньку искусственные цветки отодвигали дальше и дальше под прозрачное оргстекло. Когда цветки, наконец, были полностью под стеклом, 23 из 40 шмелей начали тянуть за шнур. Таким образом, они вытягивали цветки обратно, чтобы дотянуться до сиропа. Урок, естественно, длился очень долго. Все заняло почти 5 часов дрессировки на каждого шмеля. Следующим шагом важно было понять, могли ли эти шмели Научить других этому удивительному фокусу. Были выбраны трое шмелей в качестве учителей. Новые необученные шмели были помещены вместе с ними в маленькую прозрачную коробку рядом с цветками, чтобы они могли все видеть и учиться. 15 из 25 учеников догадались, в чем секрет, просто наблюдая за тем, что делали учителя, и смогли впоследствии сами достать награду, когда им дали возможность попробовать. В итоге этот эксперимент показал, что шмели смогли обучиться этому совершенно неестественному для них действию и что они способны обучить стратегии других. Сообразительный Ханс и премудрая пчела В начале 1900-х годов всемирную известность получил немецкий конь Ханс. Он не только знал числа, но и умел складывать, вычитать, умножать и делить. Конь, выстукивал передним копытом правильные ответы на задачки, и его владелец, учитель математики Уильям фон Остен, был уверен, что животное настолько же умно, как и он сам. Со временем выяснилось, что Ханс не может ни вычислять, ни даже считать, просто конь отлично умел распознавать малейшие сигналы языка, тела и мимики человека, задающего вопросы. Тот, кто задавал задачи коню, должен был сам вычислить правильный ответ, и малейшего неосознанного сигнала при правильном ответе было коню достаточно. Даже психолог, который раскусил в конце концов Ханса, не смог контролировать эти сигналы. А вот новые исследования подтверждают, что пчелы умеют считать. Конечно, без арифметических действий. Тем не менее, это восхитительное умение для тех, у кого мозг размером не больше семечки. Пчел поместили в туннель и обучали получать поощрение после того, как преодолеют определенное количество меток вне зависимости от расстояния, которые они должны были пролететь. Оказалось, что пчелы могут считать до четырех, и они продолжали это делать, даже если ученые меняли вид меток. Пчелы сильны не только в математике, но и в языках. Танцующее пчелиное семейство Практически в то же время, когда жили Остен и его не очень умный конь, в соседней стране Австрии подрастал будущий лауреат Нобелевской премии. Карл фон Фриш обожал животных с самого детства, и его мама наверняка обладала незаурядным терпением, судя по тому, что она принимала его не очень обычный выбор домашних любимцев, принесенных им из леса. В своем детском дневнике он записал 129 различных домашних питомцев, включая 16 птиц, 20 ящериц, змей и лягушек и 27 различных видов рыб. Позже, будучи зоологом, именно рыбы и их способность различать цвета привлекли его внимание. Совершенно случайно, Из-за того, что эти живущие в воде объекты его исследований имели неприятную тенденцию погибать по дороге на конференции, где он собирался демонстрировать свои опыты, он начал изучать вместо них пчел. Карл фон Фриш совершил два больших открытия. Он показал, что пчелы различают цвета и что пчелы с помощью сложного танца могут рассказать друг другу, где находится пища. Именно за это он получил Нобелевскую премию в 1973 году. Фриш знал, что когда пчела находит богатый нектаром источник, она летит домой и рассказывает другим пчелам, где находится цветок. Она танцует, совершая движения в форме восьмерки, виляет брюшком и вибрирует крыльями. Скорость танца рассказывает о расстоянии до цветка а направление, в котором она движется по отношению к вертикальной линии, описывает, где находится цветок в отношении к положению солнца. Сейчас язык танца пчел является одним из самых изученных и известных примеров того, как животные общаются. Но история могла бы быть совершенно иной, так как нацистская Германия чуть не положила конец этим исследованиям. Карл фон Фриш работал в университете Мюнхена в то время, как приверженцы Гитлера – в 1930-х годах, просматривали списки работников в поисках еврейских сотрудников. Когда оказалось, что бабушка Фриша была еврейкой, его уволили, но его спас малюсенький паразит, который вызвал у пчел болезнь, грозившую истреблением всех немецких пчел. Пчеловоды и коллеги смогли убедить нацистов в том, что дальнейшие исследования Фриша необходимы для сохранения немецкого пчеловодства и сельского хозяйства. Таким образом, Фриш смог продолжить свои исследования. «Ваше лицо мне знакомо». Мы долго полагали, что только высшие животные способны различать индивидов, что является основанием создания личностных отношений. Так было до того, как любопытный ученый достал краски и начал раскрашивать лица у ос. Речь шла об американском виде северная бумажная оса — полистес фускатус своё название она получила благодаря тому, что делает гнезда из пережеванной деревянной массы, похожей на бумагу. Эти гнезда висят на стебле, подобно перевернутому зонтику. В отличие от наших обычных ос, которые тоже делают гнездо из бумаги, у гнезд этих ос нет защитной оболочки вокруг личинок. Эти осы живут в жестком иерархичном обществе, в котором важно знать, кто главный. Возможно, именно поэтому они оказались рекордсменами по распознаванию индивидов. Оса, которой раскрасили лицо, изменив ее полосатый узор при попытке вернуться обратно к своим сожителям в гнездо, была встречена агрессивно. Они ее не узнали и пришли в недоумение. Для контроля ученые покрасили других ос, не изменяя их индивидуального узора. Этих ос не ждала такая реакция, когда они вернулись в гнездо. Что действительно удивительно, после нескольких часов сомнений сожители привыкли к новым лицам покрашенных пчел. Агрессивность спала, и все вернулось в нормальное русло. Другие осы поняли, что это та же оса, хоть и немного подкрашенная. Это говорит о том, что осы способны узнавать и различать индивидов в своем сообществе. Пчелы, еще более продвинуты в этом вопросе, они могут различать лица людей по фотографии. Кроме того, они могут помнить лицо, которое научились распознавать на протяжении как минимум двух дней. Сомнительно, что пчелы как-то относятся к тому, что видят. Скорее всего, фотографии, которые им показывают, кажутся им какими-то замысловатыми цветами. Это новые и очень интересные знания. Они заставляют нас задуматься по-новому о распознавании лиц. Мы все-таки говорим о животных с размером мозга меньше, чем буква О в напечатанной книге. При этом они способны на те же вещи, что и мы со своим мозгом размером с капусты. Понимание данных процессов может помочь людям, страдающим от прозапогнозии, при которой теряется способность узнавать лица. Возможно, эти знания можно использовать при наблюдении, например, в аэропортах. Мы не предлагаем ставить стеклянную коробку с жужжащими пчелами на таможне, хотя это было бы здорово. Речь идет о том, что можно перенять принципы распознавания лиц у пчел и перевести их в компьютерные алгоритмы. Это позволило бы улучшить и автоматизировать распознавание лиц через камеры наблюдения, например, для поиска преступников, находящихся в розыске, в местах больших скоплений народа.